15 лет спустя, лежа на кровати в своей опочивальне, после церемонии венчания на царство и последующего грандиозного пира, царь Всея Руси, конец земли Владимирской, Муромской, Рязанской, Ивановской, Мценской, Новгород-Северской, Киевской, Галийской, Волынской, Турвопинской, Смоленской, Псковской — Новгородской, Вологодской, Князьградской, Балтийской, Ягафьевской, Всеволодской, Юрий Всеволодович никак не мог заснуть. Даже немалое количество выпитого хмельного меда не убаюкивало его. В голове крутились воспоминания последних 15 лет жизни, начиная с чудесного вселения его разума в тело 23-летнего великого князя Владимирского. Воспоминания прежних 54 лет его жизни царем всей Руси Иваном Васильевичем уже давно не тревожили его. Они превратились просто в огромную библиотеку сведений обо всем, что он когда-либо видел, слышал, читал, который он мог по своему желанию вызывать из памяти и перелистывать. Будучи царем Иваном, на память он никогда не жаловался. Однако после вселения в Юрия, Володовича его память о прошлой жизни стала абсолютной. Это свое новое свойство он считал даром архангела Гавриила, который перенес его сознание на три с половиной века назад. Более того, стоило ему задуматься о каком-либо предмете, событии, явлении. В памяти всплывали такие подробности, о которых он в прошлой жизни даже не ведал. Например, он точно знал, что в следующем году монголы нападут на Булгарию. Знал, когда, где и какими силами. Хотя в прошлой жизни он этого не знал. В этом он был совершенно уверен. И эту свою способность он тоже считал даром архангела. Хочешь, не хочешь, но при всем своем скептицизме он был совершенно уверен, что является божьим избранником. Об этом ему прямо заявил архангел и избрал его господь на дело защиты Руси от безбожных монголов с татарами. Память и сознание молодого князя Юрия Всеволодовича сохранились в его голове, но воли ему Иван не давал совсем. Тот оставался просто пассивным наблюдателем, не имеющим власти над телом и головой. В первые годы Иван еще обращался к Юрию за советом, и давал ему на некоторое время свободу действовать, особенно при общении с молодой женой и домочадцами. Но это было в прошлом. Уже давно Иван Васильевич отождествил себя с Юрием Всеволодовичем, думал, как Юрий Всеволодович, и действовал, как Юрий Всеволодович. Ну, а для всех окружающих он и был Юрием Всеволодовичем Грозным, объединителем, Всех земель русских, 39-летним самодержцем государства русского. И Юрий вспоминал весь свой путь в новой жизни. преобразование войска, литье пушек, производство пороха, реформирование государственной власти. Лишение князей Рюриковича и Худелов, а бояр Хводчин, отчин, пересерение покорившихся и присягнувших ему князей бояр на верность, в служебные поместья, а незагласные или сбежали за пределы земель русских, или укоротились на голову. Только старые отцовские бояре остались при своих отчинах, но все они были уже в преклонных летах, а до и в прошлом году померли, Твердислав и Ставр. Вместо них наместниками земель поставил суи барян Тита и Сидора, ранее бывших дьяками земельных управ, а крупные вотчины Твердислава и Ставра поровну разделил между их детьми, не обидев и дочерей. Заново создал стройную административную систему государственного управления, приказы и управы, выпустил новые законы, уложения по всем областям жизни народа и государства, всех своих дружинников рассадил по служебным поместьям. Большую часть смертов перевел в помещики, малодворцы. Создал тем самым свою главную опору. Служил ли дворянство, обязанное ему всем и готово за него идти в вагоне в воду. Построил дороги между городами. Наладил ямскую и почтовую службу. Возвысил ремесленников и купцов. Наладил заграничил торговлю с Булгарией, Ганзой, Персией и Византией. Вот эти с торговлей давали теперь главный доход в казну. Ремеслы торговля прочитали. Вспомнил присоединение Рязанского и Муромского княжеств, с которых начал объединение русских земель, разгром княжеской коалиции во главе с Мстиславом Удатным, присоединение Новгорода и Пскова, захват Смоленской земли и поход на Булгарию, заключение союза с Ильхам Ханом, Булгарским, захват ирзянских земель, разгром Литовый и захват Полоцка, захват Махшанских земель, разгром Ордена Меченосцев и захват его земель на Балтике. Особенно памятен был ему разгром монгольского войска Булгарии, а затем единовременный захват земель Черниговских, Киевских, Новгород-Северских, Переславских и Литовских. Тут он еле-еле справился. Солийскому же большой кусок сразу пришлось отхватить. Но упустить такой случай после разгрома монголами русских князей на Калке было никак и невозможно. Затем взял Турово-Пинское княжество и прусские земли, заключил договор с Ганзейским союзом, поставил порты на Балтийском море и наладил морскую торговлю. Захватом Галицкого волынского княжества Он завершил объединение всех земель русских, а сверх того взял под себя земли мордовские, эстонские, литовские, орденские и прусские. А в прошлом году взял Царьград и заключил союз с вассоревцем ромейским, и учредил на Руси автокефальное патриаршество, независимое от константинопольского патриарха. Словом, 15 слишком лет в новом мире у него прошли Не зря. Он трудился без передыху, как раб на галере, имел лишь краткие дни для отдыха, постоянно в дороге, постоянно в разъездах, в делах и в битвах. Раздробленную на отдельное княжество Русь он объединил под своим скипетром. Никогда еще не была русская держава такой могучей. Все государи Европы мечтали с ним породниться через династические браки уже выдали своих дочерей за его братьев государи польский, венгерский и булгарский. Однако впереди предстояли еще более трудные свершения. До нападения монголов на Русь оставалось всего 8 лет. Их нужно будет встретить во всеоружии, чтобы отбить у них охоту лезть на русскую землю. Перебрав в памяти все свои свершения, он постепенно успокоился и вскоре... Умиротворенно заснул.